Мои читатели о Солженицыне Наталья Решетовская в первых трех номерах журнала «Дон» за 1990 год, выходившей тогда тиражом свыше 100 тысяч экземпляров, выступила с большой публикацией «Александр Солженицын и читающая Россия». Там приведены письма к писателю и в редакцию «Нового мира» главным образом тех, кто вместе с ним отбывал в лагере срок, а также армейских сослуживцев. Письма были вызваны первыми публикациями автора в начале и середине 60-х годов. Больше всего одни днём Ивана Денисовича. И имели весьма одобрительный, порой даже восторженный характер. Немалую роль при этом играло, надо полагать, то же тейское соображение, что вот мол он стал так известен, прославлен, знаменит, а я когда-то лично знал его простым человеком. Я выступил с первыми публикациями о сложенице не уже в конце 80-х, начале 90-х, когда облик писателя стал вполне ясен. Поэтому письма читателей, которые я получал при этом, имели уже в основном совсем иной характер. Вот выдержки из некоторых. Дорогая Советская Россия, когда я И моя старшая дочь прочитали блестящую отповедь негодяю Солженицыну, данную Владимиром Сергеевичем Бушиным. Мы чувствовали себя почти так же, как в сорок первом году при известии о первом разгроме фашистов под Москвой, после страшных месяцев отступления. Солженицын не просто отдельно взятый подонок, это уже целое социальное зло, вариант чумы XX века. Это оплёванные старики-ветераны, завоевавшие нам право на жизнь. Это инвалиды войны, в том числе и афганцы, униженные, травимые и гонимые. Это бесконечная ложь, цинизм, демагогия, тошнотворная лицемерие. Это любовь к России, но обязательно вшивой, лапотной, нищей и бессловесной, с одной стороны, хищно-кулацкой, с другой. Это кощунственное поигрывание цитатами из Евангелия, откуда ему лучше бы вспомнить слова «святая». Не бойтесь убивающих тела, бойтесь убивающих душу, а также не всякий повторяющий: "Господи, Господи", войдёт в моё царство. Был в прошлом веке Фадее Булгарин, но его никто не считал совестью русской литературы, а тут личность булгарнского масштаба и такой же морали, объявленный чуть ли не диктатором по вопросам российской совести. Его книги откровенно скучны, схематичны и удивляет в них разве что бездна подлости. Сколько душ тростлили они, у скольких людей отняли веру в добро и социальный прогресс. Как ненавидится с лженицы нормальную человеческую мораль, честности, нравственного здоровья, социальной активности. Как пытается без конца создавать гадкие пародии на нее. Как страшны ему живые и мертвые, грозные ему противостоящие. История всё расставит по своим местам. Будет ещё Нюрнбергский процесс над всеми палачами социализма. Я фронтовик, боец, боец по натуре, поэтому не считаю, что в ответ на зло надо делать добро. Это превратит зло в слишком выгодный бизнес. На зло надо отвечать мерами его пресечения, иначе оно пожрёт всё живое. Спасибо, Владимир Сергеевич Шубушину. И позвольте повторить наше дело правое победа будет за нами княгиня Нина Алексеевна Ленинград 22 июня 1991 В газете Советская Россия от 21 июня 91 года есть статья Владимира Бушина Большая ложь о маленькой Германии если бы это раньше Я часто думаю, почему наша пресса радуется, когда воротилы идеологических сил капиталистического мира возносят и награждают Нобелевской премией тех, кто как Сложеницын опозорил и оплевал нашу советскую историю, облил грязью Ленина. Борисов Сергей Андреевич, Запорожье, 25 июня 1991. Глубоко уважимый Владимир Сергеевич, жму вашу руку и благодарю за статьи. Ведь и на страницах нашей Советской России предатели социализма, оборотни коммунистов, лжедемократов. Секретарь нашей парторганизации первым вышел из КПСС, хотя состоял в ней 20 лет на высоких постах, а сейчас прозрел. На телевидении Владивостока засели ведущие вечерних передач Воронова и Литус, роившиеся в помойках нашей жизни. А Солженицына не хочу говорить. Векту против родины для меня не существует. Н. П. Павлова. Город Артём, Приморский край. Июль 1991. В Советской России 21 июня сего года целую полосу занимает материал Владимира Бушина Большая ложь о маленькой Германии. Можно было бы оспаривать все утверждения Владимира Бушина, в основном гласловные, но даже язык не поворачивается сделать это. Статья выдержана в таком хамском тоне, что явно недостойна проигрыжения споры и наверняка Аий Солженицын не ответит на неё. Надо быть наглецом, чтобы писать о великом писателе в таких выражениях. Но может ли мышка укусить слона? Нет, она может только лаять из-под воротни. Такие материалы, как Бушина статья Неуронита в тереке от великого писателя В. Кирилов Караганда июль 1991. Уважаемой редакции Советской России с большим интересом пониманием и благодарностью прочитал у вас статью Владимира Бушина Большая ложь о маленькой Германии, в которой доказательно даётся отповедь ярому поборнику истины, гнусному антисоветчику и предателю интересов родины Солженицыну. и восстанавливается правда о Великой Отечественной войне. Огромное спасибо. Без подписи. Москва, июль 1991. Уважаемый Владимир Сергеевич, вы даёте исчерпывающий ответ на очередную ложь Солженицына. А и этот господин в который раз из океана обливает грязью наш народ, страну, солдат фронтовиков и буквально встит Сталину за гула, клевещет на него. А кто просил его на фронте писать всякую гадость на правительство и наш строй? Он писал, загодя зная, что за это с фронта, где могут убить, попадет в тюрьму. И добился своего. Дезертирован этот Солженицын. Потом написал произведения, загодя зная, что за них вышлют. И снова добился своего. Народ честный, честный разобрался, чего добивается он. Сколько развелось таких писателей-историков, хулителей прошлого. Чего стоит Аяковлев, Волкогонов, Кивы и другие? Сколько яда, злобы в их выступлениях. Спасибо Макашову АМ за правдивую характеристику нашего главного идеолога и советника президента Волкогонова, который вчера был с Горбачёвым, сегодня перебежал к Ельцину. Мы слушали историка Немку из Германии. Камера смотрит в мир. Так она, в отличие от наших лжецов, честно, без единой капли грязи, поведала о дне начала войны. Ни единой минуты мы не сомневались, что если Сталин с нами, мы победим. До смерти не забудем речи этого гениального руководителя и человека 3 июля 41 года. Наше счастье, что во время войны с нами был Сталин, и мы победили. Пусть Солженицын вспомнит, сколько полегло наших солдат и мирных жителей. А и все это дело маленькой Германии, которая послала на нас всю Европу. Большое спасибо, Владимир Сергеевич, за правду. Тагунова, ТГ, Тула, июнь 1991. Уважаемый Владимир Сергеевич, мне бы так хотелось сказать, дорогой, только что всей семьей прочли вашу статью «Большая ложь» и сердце возрадовалось. Нет, не все еще потеряны в великой истории нашего народа. Спасибо вам за то, что честно вышли на борьбу. Чаще пишите о таких, как Солженицын. Не раз Россия переживала смутные времена, пройдёт и это. Поднимутся богатыри русские, и восстанет сильная, свободная, гордая Россия, и с уважением Европа снимет перед ней шляпу. ВМ и вся семья Черкесевых. Сталинград, июнь 1991. Дорогой Владимир Сергеевич, Вы правдиво обнажили истинное лицо Солженицына, который ещё ни слова не сказал хорошего о взрастившей его стране. Всё выискивает грязные стороны, прославляет царское время и его порядки, стремясь всеми силами повернуть Россию к капитализму. Ваши статьи ценны, кроме патриотического содержания, также своей простотой и тонким юмором в русском духе. Очень смешно читать, например, о возможном письме Гитлера Солженицыну. Все патриоты благодарят вас за смелое перо, отстаивающее честь русского человека. Филимонов ПФ, Москва, июнь 1991. В редакцию Советской России. Я восхищён статьёй Владимир Сергеевича Бушина против антиотечественной лжи Солженицына. Нет ни на... Не от одного ли корня обоих последних слова. Мой отец дважды сидел по статье 58. пункт 10, и скончался в лагере. И я уже, будучи инвалидом Отечественной войны, с тяжелыми четырьмя ранами за Отечество, тоже был осужден по той же статье первым перестройщиком Хрущевым, демократом и разоблачителем. Прошел всю Тайшетскую трассу, озер Лак, работал вместе со всеми железным карандашом, железным карандашом, ломом. Зимой на стройке. Все лагерные типы прошли передо мной. И я внимательно их рассматривал, записывал. До сих пор хранятся лагерные дневники, которые удалось пронести через все шмоны и вынести при освобождении. Видел я всяких зэков, и власовцев, и бендеровцев, прибалтийских зломных русоненавистников, с которыми так дружил патриот Солженицын, и он вертелся около них, как это делают лагерные шакалы. В последний год 1962 уже в Мордовии Дубровлад куда свезли всю 58-ю, видели тех, которые каняют сейчас на западе, застрадальцев и именитых деятелей, в частности этого Владимира Буковского. До да в лагере ноготу души своей не скроишь. И потому весьма важна лагерная характеристика, лагерные свидетельства о человеке, кто знал его там, с кем ел, кто был его другом, в какую память о себе оставил. Там были люди сильные духом и душой, которые могли бы страной править. но были и педорасты. Хотелось бы узнать, как этот Солженицын прошёл лагерь, не в позорных ли. А вот что после всего пережитого хочу сказать. Произведение Солженицына этого крайне авантюристического и исчисленного по душе человека, вырвавшегося из духовного ничтожества, подобно апоклиптическому духу из бездны. Вполне в духе перестройки её главы и прорабов Все его сочинения на потребу его служения антироссийским руссо-ненавистническим силам Запада, сборищу сатанинскому. Именно на основе его произведения президент Рейган клеврет этих сил в злобной ярости назвал нашу страну империей зла. Да именно этому послужили все столь разрекламированные в Америке и по всему миру произведения Сол Женицына, и за это он уже получил награду свою. за книги, полные дьявольской злобы и лжи. И какая он полная противоположность по духу и душе Федора Михайловича Достоевскому, пророку нашей России. Сей Божий человек вышел из заключения в великом благодатном смирении, мудрее и любви. А этот в великом озлоблении и мстительной ненависти к праведно осудившим его. Борис Никитич К. – священник на пенсии. Реабилитированный по статье 58. Ленинград, июнь 1991. Еще немного. Сильнее, резче пишите за Россию и за русский народ. Россия выйдет из этой смуты в еще большую силу и славу. В России судьба всего мира. Она страдает за весь мир. Даю полный адрес, но как священнику мне неудобно подписать свою фамилию. Дорогая редакция Советской России прошу передать большое спасибо Владимиру Бушину за статью о Солженицыне нашёлся хоть один человек не побоявшийся сказать правду уж слишком в наше время развелось много мерзавцев поливающих грязью нашу славную армию если он сам предатель то это не значит что наши офицеры переходили к фашистам мне очень трудно писать руки дрожат Лукашевич ГИ Владикавказ Июнь 1991. В любой статье, в любой книге Солженицына не обходится без лжи, и только вы, Владимир Сергеевич, решились об этом сказать. Вот он нарисовал в архипелаге сцену. В Рязанской области 3 июля 1941 года собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина и смеялись над ним. Вы зорко разглядели здесь исходную ложь. Испокон веков кузню располагали на удалении от деревни и села из-за опасности пожара, а репродуктор висел только у конторы колхоза, совхоза или сельсовета. Как собравшись у кузни, мужики могли слушать репродуктор. Спасибо за статью, в которой вы разделили подарих Солженицына. Бобolev Юрий Степанович, город Обнинск Калужская область, август 1991 г. С большим интересом прочитал в газете Народная правда номер 8 от 10 марта 1992 статьи Владимира Бушина о Александре Солженицын, Жертвование выученных уроков. В своё время я тоже обратил внимание на ряд мягко выражаясь, лингвистических особенностей статьи этого писателя, как нам обустроить Россию. Я обнаружил в ней массу языковых несуразностей. неуклюжих, тяжеловесных, труднопроизносимых слов и выражений. Его неологизмы, мне кажется, ненужным псевдоноваторством, продиктованным желанием пооригинальничать. В. Чумаченко, Ленинград, март 1992. Неприятно поражен публикацией в «Народной правде» на номер 8 за 1992 год А. А. И. Солженицын. Нельзя гения обвинять в орфографических, даже стилистических ошибках. Гениям позволительны ошибки даже крупного масштаба. А чтобы убедиться, что Аи Солженицын гений, не нужно иметь семи пядей во лбу. Для этого достаточно быть русским отражением человеком. Челнаков В.П., город Пушкин, март 1992. Уважаемая редакция Народной правды. 15 марта на митинге в поддержку созыва 6-го съезда народных депутатов СССР в Новосибирске купила восьмой номер вашей газеты. Все материалы номера прочла. Вы молодцы, дорогие товарищи. Разделяю мнение вашего автора В. Зинина, что на общество работает приятнее, чем начальника. Особенно восхищена статьей Владимира Бушина Александр Солженицын «Жертва невыученных уроков». Блестящая работа. Спасибо ему за этот разгром великого писателя, вознесенного на волне антисоветчины. Подарите этот номер Белле Курковой за ее лживые репортажи с митинга 17 марта в Москве, за ее милые беседы с оборотнями, о Яковлевом и Геопоповом, с со Сасобчаком и его гостями, злобными врагами коммунистов Вишневской и Ростроповичем. Там был разговор и о Солженицыне. Пусть почитают правдивое слово о нем. Успеха вам. Власова РД, Новосибирск. Март 1992. Уважаемые товарищи, в номере 8 Народной правды вы отвели целую страницу статье Владимира Бушина Солженицын Жертвоние выученных уроков. Я ненавижу всей душой этого нигата. Но эта ненависть не убавляет меры воздействия его произведения на массы. Необходимо разоблачить и показать его истинное лицо, его цели предателя и клеветника, личная обида у которого заслонила весь свет и оставила одно желание – месть любой ценой родной стране. Статья же Владимира Бушина значительно снизит авторитет Солженицына и его произведения только у преподавателей русского языка и литературы. Эта статья – выстрелы из пушки по воробьям. Извините, но это так. Бондарчук НИ. Оренбург, август 1992. Дорогой товарищ Бушин, прочитала вашу статью в Правде от 10 марта. Как будто поговорила с умным, хорошим человеком. Спасибо вам, дорогой, что вы есть, что вы такой и так думаете. Пока есть люди, как вы, все остальные демократы могут забрать Я простая деревенская женщина, и в свои 50 лет интересуюсь политикой по столку, поскольку на своё мнение обо всём, что вижу в стране, имею. Меня поражает бесстыдство людей, которые сегодня превозносят одного кумира, а завтра его смешивают с грязью, потому что у власти появились другие. Мне особенно отвратителен оброт неписатели, когда они говорили правду, когда воспевали Сталина, партию, СССР или теперь, когда порочат все прошлое и отрекаются от имя же сказанного. А Солженицын, клеветник, ненавидящий не только социализм, но и Россию, и все русское, да и вообще человеческое, в «Комсомольской правде» номер 44 сего года пишет, что внутренний террор уничтожил 50-60 миллионов наших соотечественников и без жалости уничтожил на германской войне 80 млн. Что сказать этому за океанскому патриоту? А я скажу: за годы войны в мою деревню пришло 48 похоронок, в соседней деревне Вишняково 32, Ждановское 36. А в 37 году в этих же деревнях было репрессировано 2 человека. Пусть он посчитает. Оценичная радость Солоухина по поводу того, что он не был на войне и тем сохранил жизнь нескольким немецким солдатам. Вот как ему хочется угодить новым хозяевам. Я верю, что нынешняя не суразится, угомонится. Все это пена, и она скоро сойдет. Будет социализм, я в это тоже верю. И как тогда станут смотреть людям в глаза эти хамелеоны? Вспомнить бы им сейчас слова одного героя Горького. Как с такой рожей перед Господом нашим стоять будем? Желаю вам, товарищ Бушин, твердости духа, уверенности в хорошем, в победе добра. С глубоким уважением и благодарностью, Антонина Колесник, деревня Сельвачево, Раменского района Московской области, март 1993. Уважаемый товарищ Бушин, я с большим удовольствием прочитал все ваши статьи в Советской России под заголовком Кадры решают всё. И что бы ни говорили о Сталине, огромное вам спасибо за то, что вы отстаиваете чистоту истории нашей родины СССР. С каждым днем убеждаюсь, что Владимир Ильич Ленин и Иосиф Висович Сталин были не только гениальными мыслителями, но и талантливыми организаторами, вождями народов. Как далеко шагнула бы страна, если авантюрист Хрущев не заложил бы мину замедленного действия под КПСС, СССР и все мировое коммунистическое движение. После него под видом писателей, историков, академиков и Появилось множество трупных червей на подобии Евтушенко, Солженицына, Искандэра, Волкогонова, Яковлева, Самсонова, Медведева. Враги смогут временно затормозить ход истории, но остановить движение истории невозможно. И Акаров. Дагестан-Каспийск, апрель 1993. Вашу статью о Солженицыне мы прочитали в двух номерах газеты Омское время. По-моему, лучшей характеристики этому отщепенцу еще не было в печати. Вы, конечно, знаете, что на днях он осчастливил своим пребыванием в Омск. Прием был более чем прохладный. Даже в театре, где он выступал со своими поучениями, было занято не больше третий мест. Как можно оправдывать Власова, восхвалять порядки в гитлеровских концлагерях? Степаненко, Л.А. Омск, июль 1994-й. Если у Солженицына он враг, и мы отъявлены и давней, есть хоть капля обычной совести, то после ваших статей о нём он должен, если не умереть, то заболеть. Он не писатель, а подлец и трус, враг и коммунизм и трудового люда. Спасибо вам за разгром Солженицына. Бурачик СС. Армавир, сентябрь 1994. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Получила вашу бандероль. Спасибо. Статью Солженицына прочитала сразу, полностью разделяя вашу точку зрения и сожалею, что не не все не все могут по это прочесть. Ведь многие мыслят о нём зашоренными глазами. Их жаль. Как тяжело будет их прозрение окумерии, если для них оно когда-то наступит. Моё мнение о нём не изменилось ещё с шестидесятых годов. А когда я прочитала книгу Томаша Ржезача, о нём, то его Иван Денисович просто выкинул, разорвав пополам. На том и покончилось с ним. Всего вам доброго. Е.Н. Макарова. Енотаевск, Астраханская область, 22 сентября 1994. Уважаемый Владимир Сергеевич, я родился в год смерти Сталина, но хорошо знаю по судьбе моей родни историю Великой Отечественной войны. Мой дед по отцу Степан Денисович Конищев, Погиб 27 января 1944 года в первый день попытки Манштейна прорваться к окружённой немецкой группировке. Это сражение вошло в историю под названием Корсунь-Шевченковская операция. Только этим летом я нашёл его братскую могилу в селе Стеновки Киевской области. О дед по матери Никита Антонович Михайлюков закончил войну старшиной. Отец был кадровым военным. Под Сталинградом его тяжело ранило. Много месяцев провалялся в госпиталях на Урале. После излечения продолжал службу в звании майора. Не раз встречался с командующим округом маршалом Жуковым. Моя мать тоже участница войны, а мой тесть Михаил Захарович Алистратов, ныне увы покойный, воевал рядовым бойцом в противотанковой артиллерии. Имел одну солдатскую славу и четыре медали за отвагу. а также грамоту за подписью маршала Конева. Мой младший брат служил офицером на Украине и отказался принять присягу трезубцу, переехал в Россию и сейчас подполковник. После всего этого надо ли говорить о том, как я отношусь к вашим публикациям и, в частности, о Солженицыне. Ваши статьи – это луч правды в океане лжи, обрушенной на нас. А последняя статья о помянутом деятеле является лучшим разоблачением его сущности. Конищев СВ. Курская область, посёлок Кшенский. Октябрь 1996. Большое спасибо Владимиру Бушину за правду о Солженицыне. Если он лживо написал о войне, то приходят мысли, что лгал и в архипелаге. От чего, кроме лжи, ожидать от человека, если ложь заложена даже в его фамилии? Я его зову Солженицыным. Это он заслужил свою упорную ложью. Видимо, это родовое по Долинный веды советской гавани Здравствуйте, уважаемый Владимир Сергеевич. Когда покупал газету Трудовая Россия номер 4, женщина, которая продавала, сказала: "Обязательно прочитайте статью Бушина о Солженицыне, бестселлер для митрофанушек". Прочитал. В статье написано очень доказательно, но мне кажется, сравнение Солженицына с Толстым и Достоевским вовсе не обязательно, много чести. А хаяние им советской власти идёт от его сатанинской классовой ненависти. В этом он ничуть не отличается от Гитлера, Горбачёва и тому подобных. Солженицын это самый обычный, озлобившийся литературный карлик, который ползал на брюхе перед американскими буржуями. Они использовали его разлившуюся желчь в холодной войне против СССР и раздули карлика до размеров громадного мыльного пузыря. Если пузырь проткнуть, то ничего не останется, кроме нескольких грязных капель. И в один ряд стал Стим и Достоевским, продажный американский халуй никогда не станет. Очень не вас прошу, напишите книгу о Сталине. Смигин Александр Фёдорович. Ленинград. Август 1998. Уважаемый Владимир Сергеевич, статья ваша в Шпионе вполне убедительна, и я хотел дать её почитать знакомым, но пока нет случая. Жаль, что такие статьи не доходят до широкой публики. Правда, к Солженицыну и без того относятся достаточно плохо. Книги его не любят, многие даже не дочитывают до конца. Он по природе своей отщепенец, не свой нам, не в народном духе. Думаю, что не только в нашей стране он чужой, но везде. В нём нет божьего положительного заряда, любви, хотя бы такой болезненной или радостной, как у Достоевского. В сравнении с настоящими писателями Слженицин как личность выглядит очень жалко. Пошли ему, Господи, покаяние и смиренно мудрие. А вас я пользуюсь случаем, поздравляю с праздниками Воскресением Христовым и днём победы. Спаси вас, Господи, за Павлика Морозова, за истину. Раба Божья вера Москва, апрель 1998 г.